Глава 19. «Светя другим, сгораю сам» Николас Ван Тюльп Мультивселенная бесконечна, по крайней мере в этом был убежден Мегард, а еще он искренне хотел убедить в этом всех остальных причем когда все бог рассказывал про сей чудесный нюанс из него как будто сочилось чувство вины алексей владимирович врач внимательно смотрел на безучастного кая которого больше интересовало вечернее небо с расплескавшимися ярко фиолетовыми облаками вы меня слушаете да да кивнул ультимат и со вздохом взглянул на врача человеческая жизнь такая спокойная, мирная и до безобразия скучная. Каю уже хотелось поскорее услышать вердикт, что он вот-вот помрет, но нет. Молодой врач как будто специально растягивал предложение, то и дело поглядывая в карту пациента. «Я посмотрел ваши анализы, и мне есть что сказать». В общем, слова доктора вновь пролетели мимо ушей. Кай смотрел на часы в виде забавной статуэтки кота. Они тикали, плавно перемещая стрелку секундомера. Эх, время! Все во Вселенной неумолимо движется, прямо как Кай к своей человеческой смерти. А раньше? Эх, раньше все было по-другому. Нонтер звание высшего звена ультиматов. За него юные представители пантеона боролись практически с самого рождения. Кай получил первый ранг Нонтора еще в 20 лет. Ему посчастливилось разработать уникальную формулу для более прагматичного распределения энергии на корабле. Из-за этого великого открытия у Мегарда получилось знатно сэкономить на флоте. Суть формулы заключалась в том, что кристалл отдавал излишки энергии в специализированный накопительный элемент. А еще Кай создал равнопоточный контур, который помогал удерживать энергию в двигателях без лагов и резких перепадов. За это юный ультимат получил прозвище «Уравнитель». «Витаминов», — продолжал говорить врач, то и дело совершенно случайно, перебивая своей речью мысли ультимата. «Но это лишь временный эффект. Рано или поздно все сойдет на нет, а дальше...» Кай стремительно рос по карьерной лестнице как инженер, но все его внимание было приковано к полетам в космос и дальним рубежам. Там, в безграничном мраке, скрывалось столько всего интересного. Новые миры, новые виды животных и растений, и, возможно, новые идеи. Щавель. А потом отвар из нескольких свекол. «Да, невкусно, но что поделать?» Сперва Кая брали с собой на корабль, как обслуживающего старшего механика. Увы, до штурвала юного ультимата никто не пускал, мол, опыта маловато. Но Кай ждал. Он искренне верил, что рано или поздно сядет за штурвал космолета. Однако время шло, а все бог все медлил. Вернее, попросту отказывал во всех запросах Кая. Ведь основной закон жизни ультиматов гласил «делай то, для чего рожден». А как выяснилось, уравнитель был рожден исключительно для изобретений и обслуживания космических кораблей. Но что может быть сильнее тяги юного дарования к новым открытиям? Однажды, когда никто не видел, Кай смог угнать небольшую грузовую каравеллу. Конечно, настоящее управление оказалось куда сложнее, чем в симуляторе. Но юному дарованию крупно повезло, и он даже не убился, когда на приличной скорости врезался в навигационный спутник Пантеона. Ох, как Мегард был зол! Ох, как он кричал и брызгал слюной! Тогда Кайни на шутку перепугался, что его запрут в тюрьме на несколько веков, а потом казнят. Но все Бог смог найти в себе силы и простить юное дарование, пояснив еще раз, что ультиматы рождаются исключительно для определенных целей, и скакать со специальности на специальность они не имеют никакого права. Цветной капусты и еще желательно выдерживать определенные паузы и чередовать продукты на протяжении всей недели. Время шло. Кай продолжал обслуживать корабли. Происшествий с юным дарованием больше не случалось. И Мегард в качестве поощрения выделил своему сыну целую звездную систему, где Кай мог днями напролет заниматься космолетами. Заниматься, а не летать. Это важно. Задача уравнителя была очень непростой, а именно Мегард хотел новые источники энергии для дальнобойных кораблей. Поэтому Каю пришлось приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться положительного результата и заняться максимально противозаконной деятельностью. Юный бог наконец-то полетел. Это был его первый полноценный полет на космолете. И именно тогда Кай понял, вот оно, то ради чего стоило жить, то ради чего стоило вот так стараться на своей работе. С тех самых пор Кай практически каждую неделю оттачивал свое мастерство, вписывая каждый свой полет в журнале как необходимые испытания. Он даже создал целую команду пилотов. Ну, как пилотов. Экипаж состоял из овец. Увы, система защиты не позволяла записать неживое или выдуманное существо в базу, чтобы создать биометрический ключ. Нужно было ДНК, а чье именно — без разницы. Главное, чтобы не ультимата, ибо Мегарт строго-настрого запретил сыну использовать космолеты по назначению. Поэтому в каждый свой полет Кай брал несколько овец. Он даже специально сшил им защитные комбинезоны, если на корабле произойдет аварийная ситуация. Но счастье не могло длиться вечно. Кай закончил исследование и представил Мегарду рабочие образцы новых источников энергии. Бог поблагодарил его за качественную работу и вновь отправил обслуживать корабли в тихую космическую гавань на Остро. Космическое захолустье, в котором доживали свой век пенсионеры местной космонавтики. Конечно, на остров встретила ультимата с распростертыми объятиями. Старикам было очень радостно, что к ним прислали молодую кровь. Увы, это была односторонняя акция. Таким образом, едва не заплесневев от скуки, Кай прослужил там до самого бунта. Конечно, попытки перевестись во флот были. Уравнитель не сдавался, то и дело направляя Всебогу письма с просьбой рассмотреть перевод. Но Мегард был непоколебим и в третий раз ответил сыну, что тот родился для обслуживания флота. И что никакие письма с просьбами тут не помогут. Главное условие порядка — все должно быть на своих местах вне зависимости от желаний. Ультимат — вообще существо, у которого не может быть ничего, кроме желания сделать галактику идеальной. И лишь во время бунта Каю вновь посчастливилось сесть за штурвал. И не какого-то обычного истребителя или грузового космолета, а настоящей легенды — гиперсветового перехватчика Люнариса, который участвовал в огромном количестве великих сражений. А затем началась свобода концентратов, петрушка, укроп, кинза. Вот это вот все. И чем чаще, тем лучше. Но совсем не та свобода, о которой пелась в песнях и писалась в книгах. Передовые технологии. Я вам, как ваш лечащий врач, говорю, давление — штука важная. И если не вести записи в дневнике, на который вы благополучно забили, то может случиться людская свобода — странная вещь. Вроде никому и ничего не должен, а выживать тяжко. Нужно создать огромное количество связей и контактов, жить строго по законам стаи. И стараться пролезть вперед, ибо мир людей чествует только пробивных и сильных. Пока человек молодой, он упахивается на работе, зарабатывает ресурсы, чтобы обеспечить семью. А как только заработал и думает, что можно выдохнуть и пожить для себя, все, он уже старый. Бегает по врачам, потому что жена капает на мозги, ест вареную свеклу, пьет проклятые биодобавки, от которых живот пучит. Но даже несмотря на это, Кай никогда не жаловался на свою новую жизнь. Ведь все произошедшее, начиная с вечно зудящей жены, которая очень его любила, огромной толпы детей, которые обожали приезжать на выходные, укромного местечка для рыбалки, которое Кай совершенно случайно обнаружил во время похода, и заканчивая теми же бесконечными пробками, отвратительными лекарствами, вечным ростом цен и даже надоедливым врачом, все это было в сотни тысяч раз лучше, чем ограниченная жизнь ультимата. Да и не жизнь то была, а так, существование, однако человеческий век краток. Как успеть все сделать за жалкие 80 лет, 20 из которых люди тратят только на обучение такой банальной вещи, как коммуникация? Для Кая это было загадкой. Да, зачастую он был благодарен судьбе за столь желанный подарок и за огромное количество счастливых моментов. Но порой бывший Нонтор Примо с тоской смотрел на ночное небо, на звезды с бесконечной темной далью, что так манило его, шептала. Твердила, что космос прямо тут, только руку протяни. Прогулок недолгих, буквально на 20 минут, сильно себя гонять в вашем возрасте уже тоже будет вредно для здоровья. Конечно, Кай прекрасно понимал, что старческое тело вряд ли выдержит долгий перелет без посторонней помощи. Но все же ему так хотелось еще хотя бы раз побывать за штурвалом Люнариса. Ощутить мощь двигателей, ускорение, тряску от гравитонов и пеликанье панели управления, которое сообщала о том, что до столкновения с астероидом остались считанные секунды. Кай мечтал вновь ощутить тот самый кураж, которого ему так не хватало и в старой, и в новой жизни. «Алексей, Алексей, вы еще здесь?» — молодой врач пощелкал пальцами. «Я вас внимательно слушаю», — соврал Кай. «Не слушайте. Я для чего тут перед вами распинаюсь? Ваша жена сказала «Моя жена, мое дело». «Доктор, давайте на чистоту». Ультимат скривил недовольную физиономию. «Я в своей жизни уже все сделал. Мои дети обеспечены. Моя супруга тоже никогда ни в чем себе отказывать не будет. Скажите мне, когда я отправлюсь на тот свет, и на этом закончим?» «А чего вы так туда торопитесь?» — нахмурился врач. «Не тороплюсь. Просто хочу знать. По моим данным, вы вполне сможете прожить еще пять-семь лет». «Долго», — вздохнул Кай. «Я думал, что меньше. Вы не хотите жить?» «Ну, и как объяснить молодому доктору, что жить в старом, обрюзгшем от времени теле — это адская мука, и что смерти, как таковой, у ультиматов нет?» Они просто переселяются в ближайшее свободное тело, и Кай очень надеялся, что его следующее попаданство будет обязательно в молодого, сильного и богатого парня. «Я звоню Елене Александровне». «Нет», — Кай тут же вскочил со стула. «Я хочу жить. Я буду жить. Я чувствую себя прекрасно. Только не звоните жене». «Вот, так бы сразу». «Суицидальные мысли — признак неудовлетворенности жизнью, Алексей Владимирович. Я не психотерапевт, но подумайте об этом на досуге. Если вам кажется, что жизнь потеряла краски, то, может быть, вам стоит встряхнуться?» «Как это?» В кармане ультимата завибрировал мобильник. «Скататься с друзьями в какое-нибудь легкое авантюрное приключение. Ну, это для примера». «Легкое авантюрное приключение, говорите?» Кай вытащил телефон и широко улыбнулся. «От кого?» «Брат Гл». «Сообщение. Не желаешь прокатиться со мной на Лунарисе и спасти человечество?» Видимо, сама судьба тонко намекает, что пора бы добавить яркости краскам жизни. Ничего не берется из пустоты. Как бы мы ни пытались объяснить временные парадоксы с учетом всей появившейся у нас информации, еще оставались вопросы, на которые даже я не мог получить ответы. Однако сегодня удача была на моей стороне. Пока новый Мегарт лежал в отключке, Спартак с Голубикой собирали саркофаг для генератора, а Кай вылял на арес, мы добрались до недр квантового компьютера. К так называемому центральному ядру. Не просто так, конечно же, об этом нас попросил и Исаак, ибо хотел поскорее вернуться в свою физическую оболочку. Так вот, спустившись вниз, мы обнаружили несколько папок с секретными документами, проливающими свет на работу самого загадочного аппарата Ореса. Как оказалось, за дверью деда Гавра пряталось очень много нюансов. Просто он об этом решил никому не говорить, как умно, а главное, дальновидно. Выходит... «Тот, кто подключил дверь к квантовому компьютеру, предугадал, что все вот так и закончится?» Лэм с удивлением смотрела на зеленые циферки, бегающие по монитору древнего компьютера. «Если сложить все данные воедино, то выходит, что да, я еще раз пролистал одну из найденных папок с секретными документами. Что-то я не припомню, чтобы Мегарт рассказывал об этой системе, когда мы с Голубикой попали под завал». То есть этот ваш старик без разбора уничтожал новые вселенные с каждым своим прыжком во времени, а дверь научилась вычислять, в какой из этих самых вселенных меньше всего жизни, чтобы обойтись малой кровью. «Не научилась», — пояснил Коновалов. «Научили. А если вы утверждаете, что некто Мегард отправил из будущего все эти гостинцы, то, скорее всего, он сам это и настроил. Или мой брат Борей». Лемия взяла вторую папку с документами. «Или мой дед Гавр», — заключил я. «Гаврюха был тем еще специалистом по инопланетной хрени», — усмехнулся Коновалов. «Даже как-то странно было, откуда он все это знал». Словно ему в голову вставили флешку с подробными инструкциями. «Считайте, что купель, квантовый компьютер, проект ИСАК, дверь и еще огромная куча всего — его рук дело». Конечно, Гаврюха работал не один, но он был главным генератором идей. И, глядя на все это сейчас, и зная, что мы оказались вовлечены во внутренние разборки сверхразвитой цивилизации, напрашивается справедливый вопрос. А Гаврюха точно человек? — Ну, конечно, — возмутился Князев. — А как иначе? Уж кто-кто, а наш Гаврюха был самым настоящим человеком. Я бы даже сказал, человечищем. А вот старый Артов там да. Вопросики были. В плане, — удивился я. Роман у нас был из тех, кто обожал все предугадывать и просчитывать, — с ухмылкой пояснил Коновалов. И всегда был как будто сам не свой. «Горе от ума!» — пожал плечами Георгий Викторович. Так что в итоге с дверью и компьютером плацдарм — лишь одна из предполагаемых задач. Лэм указала на страницу с кучей формул. А так компьютер буквально сканирует через дверь всю мультивселенную, ну или довольно большой ее кусок. Это происходит за счет особой технологии, которую у нас называют гиперсветом. Благодаря этой технологии можно путешествовать сквозь пространство и время. «А каменный друг тоже попал к нам благодаря гиперсвету», — поинтересовался Коновалов. «И Лемон, и я». — кивнула богиня. — Выходит, что это именно ваш деда Гавр каким-то образом смог научить дверь искать условно мертвые вселенные. — Вопрос лишь, откуда он обо всем знал. Конечно, я могу предположить, что всему виной Борей. Все же я не припомню, чтобы он хорошо общался с отцом. Вполне мог что-то разузнать и оставить подсказки перед своей смертью. — А Борей — это... Коновалов вопросительно посмотрел на Лэм слушать надо внимательнее это мой старший брат который прибыл на абсолют то есть сюда где то около полутора тысяч лет назад а князев щелкнул пальцами выходит господин баррей прибыл из далекого будущего то самое злое божество из мифов оставил гостинцы оставил потомство а потом потом каким то образом разгневал местных жителей власть почувствовал хмыкнула лемия он у нас был необщительный Заносчивый и очень ранимый. Возможно, Мегарт переборщил с его воспитанием. Вот Барей и пустился во все тяжкие, решил приватизировать землю себе. Но ваши маги были не согласны. Только вот для меня до сих пор остается загадкой, как толпа земных волшебников смогла одолеть довольно мощного ультимата. «Перегруз», — я указал на потолок. — С потомком получилось точно так же. По силе он наверняка уступает твоему брату, но мы одолели его относительно небольшой группой. — А если верить мифам, на твоего брата собралось целое войско магов. Так что оно и не мудрено. Перегрузили, и он... — Лопнул, — задумчиво произнесла Лемия. — Страшно представить, какой силы был взрыв. У вас полторы тысячи лет назад не происходило странных катаклизмов? — Пфф! Князев лишь отмахнулся. «Полторы тысячи!» «Деточка, это без малого пятнадцать столетий, а у нас истории ей стали заниматься относительно недавно. Кто же его там знает? Прошлое для нас очень туманно». «Какая досада!» Вздохнула богиня и отложила документы в сторону. «Вашему деду Гавру хочется сказать спасибо, искреннее и от всего сердца». «Он герой. А если бы хоть чуточку делился информацией, то, возможно, об этом узнали бы не только мы вчетвером», — князев отрицательно покачал головой. «Хороший был у нас Гаврюха, добрый, отзывчивый, только сильно упертый». «Так, с дверью разобрались. Что там с Иисаком?» Я подошел к старенькому пыльному микрофону. «Дружище, ты здесь?» «Здесь!» «Загружаю информацию на мобильный носитель», — Проскрипел голос с помехами. Что от нас требуется? Перезапустите систему охлаждения и включите подачу азота. Азота? Я с недоумением посмотрел на микрофон. Друг, а ты уверен, что он еще остался? Если мне не изменяет память, хранить жидкий азот в полностью герметичном сосуде нельзя, а у Дюара клапан специальный, который постепенно стравливает испарение. Простите, большая часть информации уже перенесена на мобильный носитель. — Я могу ошибаться. Проверьте, есть ли в сосудах Дюара азот. — Друг, а сколько лет назад была последняя заправка? — В девяносто шестом. — У меня для тебя плохие новости. — Выругаться можно? — поинтересовался Исак. Можно, — разрешил я. — Собачьи какулики! Как я мог так просчитаться? — Во, и скины тоже плачут! — подняв указательный палец, с важностью произнес Князев. Ладно, не переживай. Я поспешил успокоить разбушевавшегося повелителя подземелья. Сейчас организуем. Деньги решают все за исключением смерти и настоящей любви. Увы, мертвого человека обратно уже не выкупишь, а от той, чье сердце не лежит, искренности не получишь. Такова природа бытия. Но зато с газом и его доставкой проблем не было. Спустя 40 минут нам привезли два здоровенных сосуда дюара. А рогатики быстро их подключили. Еще очень повезло, что местные трубки и клапаны не отсохли. Иначе мы бы рисковали серьезно прилипнуть. Проблема заключалась в том, что нам предстояло отрубить электропитание на аресе. А старенькие блоки ЭВМ и квантовый компьютер могли попросту потом не включиться, поскольку они работали в спящем режиме все это время. А мощности дизельных генераторов явно не хватит, и чтобы не рисковать кучей информации, ИСАК предложил все перекинуть в своего нового физического носителя. Идею, конечно же, поддержали, к тому же для полноценной бомбы из нового Мегарда и генератора требовался особенный саркофаг, который быстро сварить могли только наши титаны. План гениальный, скрепляем Всебога с генератором из трещины, а затем летим до Кракена и швыряем получившийся снаряд прямо в его голодную пыльную пасть. Выживем ли мы с Каем после этого? Вопрос хороший, зато навсегда избавимся сразу от двух проблем. После запуска дополнительной системы охлаждения Исаак довольно быстро залил оставшиеся файлы на себя. «Ну, если что, не поминайте лихом», — с сомнением произнес он и отключился. Одна из дверей во входном коридоре вновь отворилась, и к нам выкатился ярко-красный желейный шар. «Исаак?» — осторожно спросил Князев. «Все хорошо?» В семье электриков случилось горе. Деду стукнуло 220. Ха-ха-ха-ха-ха. Все хорошо. Да, с облегчением выдохнул Георгий Викторович. Так что, покидаем арес? Из транспортировочного вагончика к нам вышел барашек Борис. Да, пончик уже отвезли, уточнил я. Сразу, как вы распорядились. Хорошо, так. Я повернулся к красному желешке. «Дроны тоже выключатся автоматически?» «Нет, они продолжат работать на своих аккумуляторах. Но переживать не стоит. Я взял их под свой временный контроль». «Хорошо, что ж, тогда заканчиваем эвакуацию. Дмитрий, Георгий, вы забрали все важные вещи. Я не знаю, когда нам удастся вернуть электричество». «Забрали», — кивнул Князев. «Причем сразу, как ты сообщил». Славно. Что ж, тогда на выход. Будем готовиться к следующей стадии нашего плана. Едва мы поднялись на поверхность, которая стала напоминать палаточный городок, как свет в аресе погас. Значит, голубика со Спартаком отсоединили дуговую основу генератора и теперь должны аккуратно поместить ее в саркофаг. Подойдя к валяющемуся без сознания телу нового Мегарда, я присел на корточки. ей, конечно, удалось замедлить реакцию выхода энергии, но ситуация была крайне нестабильной. Любое отклонение могло вызвать мощнейший взрыв. «И все это ради того, чтобы в очередной раз убедиться в своей глупости», — тяжко вздохнув тихо произнес я. «Не переживай, мы справимся», — подбодрила меня Лэм и похлопала по плечу. Даже не сомневаюсь. С улыбкой ответил я и почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Ах да, Артов же предупреждал, что мне должен позвонить специалист по разведке. Слушаю. Федор Александрович из динамика послышался спокойный и крайне располагающий к себе голос. Это Снегирь. Николай Романович вам должен был сообщить обо мне. Да, я уже в курсе. Есть идеи? На самом деле есть. «Пока только одна. Скажите, когда можно будет подъехать к вам на подземный комплекс и осмотреть дронов?» «Погодите, вы думаете, что проблема в них?» «Подозреваю. Речь идет об очень тонкой работе, Федор Александрович». «Перк не предатель, я пробивал его!» «А при чем тут старый торговец оружием? Вы столкнулись с глобализацией, Федор Александрович. Перк лишь посредник». Он этих роботов не собирал, в отличие от завода-изготовителя. А тот, в свою очередь, закупился деталями у других заводов-изготовителей. И так до бесконечности. Наша задача — понять, где именно работают крысы. Я вас понял. Сейчас мне надо будет слетать. Я взглянул на темнеющее небо. По делам. А потом я полностью свободен. «Наберите меня, как вернетесь, если у вас есть уши на секретном объекте, кто знает, сколько врагу еще удалось узнать». «Хорошо, я позвоню». «Чертовы англичане, я им самокаты низу рынка, а они жучков в моих дронов запихивают». Хотя, опять же, странно, Перк работает под кучей левых организаций и никогда не распространяется о своих клиентах. Ему это просто невыгодно, ибо магазин или производитель сможет связаться с покупателем напрямую и предложить дешевле. Он в этой экосистеме выступает в роли связующего звена, посредника, который не будет нужен, если условный покупатель и магазин познакомятся самостоятельно. А значит проблема в другом. Могут ли на определенных деталях в дронах изначально стоять жучки? И если да, то как этого еще никто не заметил? Загадки во тьме. Федор Александрович из старого Бентли вылез радостный кай и распростер руки. Неужели я все правильно понял, и мы полетим на этой штуке? Айда, актер! Все верно! И госпожа Лемия нам поможет. Я очень рад! Брат Ультимат в предвкушении потер ладони. Кстати, Лем огляделась по сторонам. А твой пушистый нянь не будет ныть, что ты опять ввязываешься в опасное приключение без него? О, не переживай, Семена я отправил вместе с рогатиками на завод. Они должны кое-что для меня сделать. Коварный, усмехнулась богиня, но пускай не переживает. Верну его господина в целости и сохранности. Пойдемте уже, Кай нетерпеливо потопал в сторону перехватчика. Он так долго ждал меня. «Не переживай, дед, сейчас все сделаем красиво!» Я аккуратно подхватил Мегарда и положил к себе на плечо. «О, а вот и генератор!» Титаны аккуратно поставили на землю здоровенный металлический цилиндр. «Готова ваша светлость!» Гордо заявил Спартак. «Лучшие мастера-сварщики Урала к вашим услугам!» «Очень хорошо!» Я привязал тело Мегарда к теплой поверхности саркофага. «А это не опасно?» поинтересовалась Голубика. — Скоро узнаем!